Глава 18. Последние пять дней территория церкви Святого Стефана буквально кишит криминалистами. Я стою перед уже заколоченным клубом, закрываю глаза, и меня вновь охватывает тот же страх, что я испытал, проникая в горящее здание. Я опять вижу, как распространяется пламя, и чувствую, как горло саднит от дыма и гари. Слышу свой голос, когда кричу тому человеку, который шарит под старой скамьё для жима. Был ли он мишенью поджигателя? Или тот, кто устроил пожар, пытался раз и навсегда уничтожить что-то, спрятанное под зданием. Земля перед клубом истоптана тысячи ног, которые месили её всю прошедшую неделю. Мои ботинки увязают в грязи, и я возвращаюсь на гравидную дорожку. Небо ярко-голубое, воздух свежий и чистый. Сунув руки в карманы куртки, я брожу среди обветшалых надгробий. Иду по тропе к началу кладбища а затем под деревьями возвращаюсь к железной ограде, через которую перелез сюда в ночь пожара. Медленно шагаю вдоль нее, отделяющий территорию от футбольного поля сент марнама и останавливаюсь под развесистым дубом. Пышно разросшиеся кусты астролиста с ярко-оранжевыми ягодами окружают два плоских красных гранитных надгробия. Обе могилы ухожены, и на одной лежит аккуратно подвязанный букет синих цветов. Я схожу с тропы и читаю простую надпись, выгравированную на надгробии. Джек Каш, любимый муж Анжелы и преданный отец Дэнни. Вспоминаем каждый день. Рядом с могилой отца Дэнни, могила её матери. Анжела Каш, любимая жена и замечательная мама Дэнни. Дэнни редко делится тем, через что ей пришлось пройти за свою относительно короткую жизнь. Я знаю, что она рано потеряла мать и до сих пор не смирилась с недавней смертью отца. Когда в начале года мы вместе работали, я убедился, что отец невероятно много значил для неё и оказал на неё огромное влияние. Всё то время я часто думал, что она умело прячет за природным оптимизмом свои переживания. Я иду по тропе обратно к порталу церкви. Собираюсь повернуть к дому викария, когда замечаю, как из подошедшего 29-го автобуса выходит Эмили Уизерс. «Миссис Уизерс!» — окликаю я. Она, кажется, меня не слышит. Я снова зову её и она останавливается. «Бен, простите, я сейчас немного не в себе», — говорит она. «Печальные времена». «Еще бы. Представляю, каким шоком все это стало для вас и для преподобного Узерса». «Что ж, невзгоды даны нам для испытания нашей веры». «Действительно», — отвечаю ей немного неловко. «Вроде бы полиция считает, что тело было спрятано во время строительства здания». «Похоже на то». Мне хотелось немного поговорить с вашим мужем. Он дома?» — спрашиваю я, делая шаг к дому викария. «По-моему, он сейчас на встрече с начальником пожарной части. Тот хочет, чтобы церковь приняла участие в сборе средств на поддержку пожарной службы. Учитывая события прошлой недели, они заслуживают нашей благодарности», — киваю я. «Как и вы, Бен». Я улыбаюсь. Я рад, что никто не пострадал и огонь не перекинулся дальше. «Кажется, вас я в тот вечер не видел». По нижней улице проносится в сторону Сент-Марному мотоцикл. Его шум даёт Эмили возможность не сразу отвечать на мой вопрос. «Ужасный грохот!» — вздыхает она. «Пойдёмте в сад Викария». Эмили ведёт меня по тропинке к узким воротам, за которыми располагается ухоженный сад. В тот вечер, когда вспыхнул пожар, я ужинал с одним приятным пожилым прихожанином. Когда я вышла из автобуса, пожарные уже потушили пламя но я всё равно сразу ушла в дом, чтобы защитить лёгкие от дыма». «Конечно», — киваю я. «Я некоторое время наблюдала за происходящим из окна на втором этаже, просто чтобы убедиться, что никто не пострадал. На следующий день я говорила с полицейскими, но, к сожалению, не смогла сообщить им ничего, чего они ещё не знали». «Мы медленно идём по красивому саду. Плоды многих лет труда имели» и садимся на высокую каменную скамью возле решетчатой ограды, отделяющей сад от склепа святого Стефана. «Я хотел расспросить вашего мужа о строительстве клуба», — говорю я. Эмили кивает и переводит взгляд в сторону кладбища. Во время нашего последнего разговора, продолжаю я, он упоминал, что большую часть строительных работ выполнили какие-то местные парни из Хадли. «Правда?» — отвечает она, хмурясь. Я понимаю, это было давно, но, как вы считаете, не могло ли у вашего мужа остаться записей с именами этих людей? Эдриан не из тех, кто долго хранит архивы. Этого я и боялся, — говорю я. Просто решил спросить на всякий случай. Я собираюсь с ней проститься, когда миссис Уизерс вдруг говорит. Эдриан сказал вам, что клуб строили местные парни? Странно. Насколько я помню, строительные работы выполняла фирма-подрядчик «Бакстерс» из Ист-Хадли. «Может, слышали?» Название мне смутно знакомо. Я терпеливо жду продолжения. В то время там руководила женщина по имени Бетти Бакстер. Она была нашей прихожанкой. Нам её иногда не хватает. Она умерла? «О, нет! Она вполне себе жива. Полагаю, она вышла на пенсию и переехала на побережье. Они с Эдрианом организовали сбор средств на постройку клуба. И, насколько мне известно, она лично сделала внушительное пожертвование». Строительством занималась ее фирма и трудились на стройке ее рабочие. Очень щедро с ее стороны, отвечаю я с улыбкой. И очень мило с вашей. Спасибо.